Глава 12. Свет мира. Сегодня я встретила Бога, прошептала четырёхлетняя Акиана матери. Что такое Бог? спросила её мать Форелли, которая выросла в Литве атеисткой. Бог это свет, тёплый и добрый. Он знает всё и говорит со мной. Он мой родитель. В семье никогда не разговаривали о религии и не ходили в церковь. У них даже не было телевизора, поэтому Фарелли была поражена. Кто такой твой бог? спросила она. Не скажу. Не скажешь своей маме не скажешь. Свет сказал мне не говорить. Маленькая Киана твёрдо стояла на своём. Ты не поймёшь. Примерно в это же время Киана начала рисовать. А рисунки ребёнка 4-5 лет по уровню мастерства превосходили работы студентов художественной школы. Они были невероятны. Нарисовав своего ангела, девочка объяснила: "На картине он не улыбается, потому что бумага недостаточно белая, чтобы показать, какие у него белые зубы. И я хотела показать, как он говорит со мной глазами, мысленно. Там, куда Бог меня отводит, он учит меня рисовать". Океана сказала, что Бог взял ее на небеса, где она увидела дом из света со стеклянными стенами, в котором живет Бог и место с прекрасной травой, деревьями, растениями и плодами. Она сказала, что Бог дал ей какой-то фрукт, он был вкусней всего на свете, свет дает мне фрукты. «Какие фрукты?» — спросила мать. «Чтобы дышать. О чем ты?» «Чтобы жить». А Бог сказал, что это надо будет есть всем. Там, на новой земле всегда будет это дерево. Хотя Киане было только 4 года, её писание полностью соответствовало тому, что говорит Библия. Смотри, книгу пророка Иезекииля, глава 1, стих 22, Откровение Ано Богослова, глава 2, стих 7, глава 21, стих 11 и 21. Но её мать этого не знала. Там я хорошо себя веду и слушаю, объяснила Кьяна. Там все слушают, там Бог, музыка там живая. Рассказы Кьяны о Боге Отце и Иисусе и Святом Духе вместе с её сверхъестественным даром к рисованию со временем привели всю семью к вере в Бога. Кьяна росла, её потрясающие способности развивались от картины к картине. и с семи лет она начала сочинять удивительно зрелые духовные стихи. К восьми годам картины океаны с изображением Христа получили мировое признание. Она сказала, что видела его на небесах, и по итогам видений нарисовала «Царь мира» и «Отче, прости их». Множество новостных программ в США и по всему миру называют ее единственным двойным за картины и стихи «Вундеркиндом нашего времени». Она говорит, что цель её картин в том, чтобы привлечь внимание людей к Богу, и я хочу, чтобы мои стихи помогали им продолжать помнить о Боге. Когда океане было 9, она нарисовала Иисуса в космосе, и мать спросила её: "Что это за планета?" "Это новая земля". Мне показалось, что её обязательно нужно нарисовать. Я не помню, где, когда или как, но земля изменится. Я только знаю, что всё станет другим. Не будет ни страха, ни ненависти, ни голода, ни боли, только любовь. Смотри откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 4. На заднем плане видно рождение нашей новой вселенной. Когда Киане исполнилось 10, и она обрела мировую известность, ей начали задавать сложные вопросы. Однажды её спросили, почему она выбрала христианство? Я не выбирала христианство, ответила Киана. Я выбрала Иисуса Христа. Я рисую и пишу о том, что мне показывает Бог. Я не очень много знаю о религиях, но я знаю точно, Богу важна любовь. На одной выставке к ней подошёл мужчина и сказал: "Я буддист. Ты называешь Христа князем мира, но во имя его было убито множество людей". Как ты это объяснишь? Иисусы есть мир, как спокойная вода, ответила десятилетняя Океана. Но любой может бросить в воду камень, и она станет мутной. Бог в Атлантиде. Чтобы это понять, я хотел бы прибегнуть к притче о Атлантиде английского теолога Эдвина Эботта. Представьте, что вы создали плоский двухмерный мир, в Атлантидию. Плоские люди вашего мира могут перемещаться только в двух направлениях: вперёд-назад и влево-вправо. Для них не существует верха и низа, третьего измерения. Так как вы их создатель трёхмерный, они не видят вас, пока вы не поднимете их вверх и не превратите их в трёхмерных существ. А это для них равносильно смерти, смерти, которая отделяет их от плоского мира. А ещё вы можете показать им двухмерный срез себя. Можно положить на Атлантидию руку, и они увидят плоский срез вас. Это не полностью вы, но максимально доступный им всё ещё живущим во Атлантиде кусочек. Если вы попробуете им объяснить, что вы это не только этот срез, но много срезов, образующих одно существо, для них это станет парадоксом. Во флатландии множественные круглые плоские срезы всегда будут отдельными кусочками. Они никак не могут быть едины. Почему? Потому что у них нет третьего измерения, где бы им стало понятно, как много-много срезов образуют единое объёмное существо. Иудейские пророки, которые предсказали пришествие Христа в наш трёхмерный мир, называли его дланью Господней. Как Бог может быть тремя отдельными личностями и при этом единым Богом? Это тайна, которая будет разрешена только в иных измерениях небес. Хотя все аналогии недостаточны, можно сказать, что Иисус открыл трёхмерный срез Бога. Кто видел меня, тот видел Отца. По крайней мере, столько, сколько можно разглядеть в этом мире. Вот почему в Библии сказано: Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре, о чем он явил? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Значит ли этот отрывок из Библии, что люди в Исрееле на самом деле не видели Бога? Я так не думаю. Ведь хазаветные пророки, Моисей, Исая, Даниил видели Бога. И также эти люди могли быть временно взяты из нашего мира и перенесены на небеса. Как сказал один из корреспондентов Ван Ломеля, дочанин, я вынужден признать, что человеческий язык прискорбно не подходит для того, чтобы полностью передать впечатление и глубину тех измерений, которые я повидал. Любовь и знание. Доктор Лонг пишет, что тысячи людей с околосмертным опытом говорят о том, что любовь важнее всего. Мухаммед из Египта сказал: "Я понял, что люди должны чувствовать друг к другу только любовь. Второе, о чём рассказывают большинство таких людей, это необходимость поиска знания. Разве не становится самым важным знанием знание о Боге света, которого встретили за гранью? Вы будете искать меня, и когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдёте меня". Книга пророка Иеремия, глава 29, стих 13. Некоторые так и поступают, как, например, Кетти. Трёхлетняя Кетти вдохнула орех кешью. Посинела от удушья и потеряла сознание. Её дедушка-пожарный не смог ей помочь и объявил её мёртвой. Скорая приехала через полчаса после звонка. То, что видела Кетти, до сих пор поддерживает её. Когда я умерла, то поднялась над телом и видела, как дедушка старается мне помочь. Я двинулась в сторону того ощущения, которое исходило из яркого, словно залитого солнцем места. Там не было тоннеля, скорее область пространства. Ощущения были невероятный покой, любовь, принятие, мир и радость. Всё это окутало меня, и моя радость была неописуема. Вот сейчас я пишу и вспоминаю И это до сих пор меня радует. Я без тени сомнения знала, что я сотворенная, что я существую только благодаря присутствию, которое чувствую рядом с собой. После того, как Кэти вернулась к жизни, она замучила мать вопросами. «Кто меня создал? Что такое вечность? Кто такой Бог?» Мама не могла мне ответить. «Даже сейчас, когда я вспоминаю то, что было», Оно куда более реально, чем вся эта жизнь. Я помню чувства, они до сих пор побуждают меня задавать вопросы. Произошедшее со мной настолько глубоко меня затронуло, что я посвятила всю жизнь поиску ответов. Сейчас я работаю над докторской по теологии. Чья власть? Некоторые люди, пережив околосмертный опыт, начинают искать Бога. а некоторые нет. Некоторые просто хотят вновь пережить те чувства и поэтому уходят с головой в практики, которые не одобряет Библия. Видеть не значит верить. Увидеть Бога не означает поверить или довериться ему. А именно этого Бог хочет превыше всего, чтобы ему доверяли и его любили. Атеист Альфред Джулс Айер пережил инфаркт и клиническую смерть. Единственное, что я помню, алый свет, очень яркий и очень болезненный. Я отвернулся от него, но всё равно чувствовал боль. Я осознавал, что этот свет управляет вселенной. Мне также хотелось найти способ погасить этот жалящий свет. Бог дал нам свободу выбрать его или управлять собственной жизнью без него. Возможно, любящий свет причиняет боль только тем, кто отвергает его. Нас не должно удивлять, что Христа видят люди, которые не узнают его и не верят в него. В книге Откровения сказано: "Грядёт с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его". Откровение Иоанна Богослова, глава 1, стих 7. Так что не стоит предполагать, что все, кто видел Бога в ОСП, будут с ним на небесах. Выбор всё равно за нами. Примем ли мы решение перестать пытаться быть богами, попросим ли у него прощения, передадим ли ему власть? Мы все знаем, как выглядит наша жизнь, когда мы пытаемся управлять ею самостоятельно и строить из себя богов. Неприятное зрелище. Представьте себе, насколько изменится жизнь, если впустить в неё свет Божьей любви и по-настоящему позволить ему вести нас. Это будет невероятно. Господь предлагает это каждому из нас, и иногда я просто не могу понять, почему люди от этого отказываются. Наверное, только потому, что они не знают, как хорошо жить с Господом.